Ты прошел полный круг с вопросами, помогая нам объяснить важнейшие законы. Закон притяжения реагирует на вибрацию ваших мыслей. Когда вы намеренно создаете мысли, выбирая те, которые приятны вам, то потенциируете связь с собственной внутренней сущностью, с тем, кто вы есть. Когда вы связаны с тем, кто вы есть, это идет на пользу любому, кто оказывается объектом вашего внимания. Естественно, все это вызывает у вас радость. Со временем вы будете очень хорошо осознавать, что чувствуете, и станете сознательно направлять свои мысли, что будет неизменно находиться в состоянии позитивного притяжения. И тогда, на самом деле только тогда, вы сможете спокойно позволять другим творить, как они захотят. Когда вы поймете, что нежелательные вещи не могут проникнуть в вашу жизнь, что вы все приглашаете в нее сами, собственными мыслями, вы никогда больше не будете чувствовать, что выбор других может чем-то угрожать вам, даже если они к вам близки, потому что они не могут стать частью вашего опыта. «Можно ли думать негативно, но испытывать позитивные эмоции?» «Джерри. Но как мы можем уделять внимание чему-то негативному или думать об этом, не чувствуя негативной эмоциональной реакции?» «Абрахам. Вы не можете. Мы не советуем вам пробовать». Другими словами, приказать никогда не испытывать негативных эмоций – все равно, что сказать «не обладайте системой руководства», «не обращайте внимания на свою систему эмоционального руководства». А это противоположно нашим словам. Мы хотим, чтобы вы осознали свои эмоции и направляли свои мысли, пока вам не станет лучше. Когда вы фокусируетесь на небольшой негативной мысли, то чувствуете некоторую нежелательную негативную эмоцию. Если вы хорошо осознаете свои чувства и хотите чувствовать себя лучше, вы измените эту мысль. Когда и мысль, и эмоции незначительны, это легко. Намного сложнее что-то менять, когда это значительная мысль и, следовательно, сильная эмоция. Интенсивность эмоций будет пропорциональна силе мысли, которую вы накопили по закону притяжения. Чем сильнее вы фокусируетесь на том, чего не хотите, тем больше и сильнее будет становиться мысль. Но если вы восприимчивы к собственным чувствам и быстро отводите внимание от нежелательного объекта, то начинаете чувствовать себя лучше и перестанете притягивать нежелательное. Какие слова могут усиливать благополучие? Джерри, можете ли вы сказать нам несколько слов, которые помогли бы нам притягивать разные вещи, например, идеальное здоровье. Абрахам. Я хочу быть полностью здоровым. Мне нравится хорошо себя чувствовать. Мне нравится ощущать свое тело. У меня много положительных воспоминаний о приятном самочувствии в этом теле. Я вижу многих, у которых несомненно хорошее здоровье. Легко заметить, как им нравятся их тела, когда я думаю об этом мне хорошо. Эти мысли находятся в гармонии со здоровым телом. Джерри. А финансовое благополучие? Абрахам. Я хочу финансового благополучия. В этом прекрасном мире существует так много чудесных вещей, и финансовое благополучие открывает путь ко многим из них. Поскольку закон притяжения реагирует на мои мысли, я решаю фокусироваться прежде всего на возможном изобилии. Я знаю, что это только вопрос времени, чтобы мои мысли о благополучии вызвали соответствующий прилив финансового процветания. Закон притяжения принесет мне объект моего внимания, поэтому я выбираю богатство. Джерри, а хорошие отношения... Абрахам. «Я хочу великолепных отношений. Мне нравятся приятные, умные, веселые, энергичные, вдохновляющие люди. Мне приятно знать, что на этой планете их очень много. Я встречаю множество интересных людей, мне нравится открывать привлекательные качества в людях, с которыми я общаюсь. Кажется, что чем больше мне нравятся люди, тем больше людей, которые мне нравятся, приходят в мою жизнь». Мне нравится это захватывающее сотворение».